Глава 15. Роберт. Последний день рабочей недели в офисе тянулся, казалось, бесконечно. Хотелось выходных, планировал завтра весь день проваляться со своей женой в постели, но, увы. Позвонил Аланов, пригласил на юбилей в ресторан, ему 70, как и отцу. Хотел отказаться, но наши семьи дружат много лет, некрасиво. Не хотел видеть его доченьку и не желал, чтобы Лера с ней сталкивалась. Меня откровенно от неё выворачивало. Если пригласил меня, значит, отец с Эльвирой будет обязательно. Ну и братец, конечно же. Куда без него. Он халявную тусовку никогда не пропустит. Звонок. На экране мама. «Роберт, включи телевизор». Даже не успел поздороваться. «Зачем? Я работаю». «Включи. Прямо сейчас телевизор». Сказала, как отрезала, и рука потянулась за пультом. «Охренеть!» Другого слова не нашлось. Я ошарашенно пялился в экран, не в состоянии собрать в кучу все, что видел. «Однозначно, Кристина, со мной в постели, в моей спальне. Это было в то самое утро, когда меня накачали снотворным. Эта курица из селфи сделала. Интересно, сама додумалась. Или Алекс приказал?» «И договор». Я обыскал квартиру в поисках бумаг, хотел порвать, как и обещал жене, но не нашел. Даже Макса напряг перерыть всю машину, считая, что бумаги остались у него после Закса. Значит, его забрал Алекс, тогда, когда я спал. Никогда не думал, что в собственной квартире необходимо что-то прятать. «Роберт!» – услышал голос матери в трубке. Я не отключил звонок. «Да, мама». «Не хочешь объяснить мне, что это такое?» Следующие 15 минут пришлось объяснять во всех подробностях. Не хотел, чтобы мать считала меня сволочью. Ясно. Всегда знала, что Алекс и честность – понятия несовместимые. И в кого он такой, интересно? В Эльвиру? Скорее всего. Больше не в кого. Отец обещал с ним поговорить, но, видимо, разговор возымел обратный эффект. Хотя это может быть инициатива Алановой. Пока непонятно. Я ей в красках объяснил, кто она такая, и чтобы род свой на мою семью не развивала. Видимо, не поняла. Ты с Лерой говорил? Пока нет. Вздохнул. Жена сейчас волновала меня больше всех. И она не звонила. Может, не видела? Мама откровенно беспокоилась, слышал панику в ее голосе. Уверен, видела. Все видели. Такое не пропустишь. И пока я не знаю, как она отреагирует. Ты с отцом виделась? Нет, он сказал, еще не время. Завтра утром уеду в Тулу, вернусь, когда будет необходимость. Ладно, мам, хочу подумать. Пока. И я думал. До самого вечера, пока не стемнело за окнами. Несколько раз порывался набрать Леру и не решался, просто не мог. Да, мы все тогда выяснили, решили, но сейчас все по-другому. Одно дело решать такие вопросы между собой, дома, никого не вмешивая. Совсем другое, когда твою семью полоскают на всю страну, обвиняя жену в откровенной меркантильности, а мужа в слабости к женщинам. Лера жила в другом мире, не привыкла к тому, что любой твой даже самый невинный шаг может спровоцировать волну критики и обсуждений. Она не знает, как вести себя в таких ситуациях, что делать и как отвечать. Ушлые журналёги провокационными, хитрыми вопросами могут выудить любую информацию. Несколько раз я попадал в ситуации, когда мое имя было у всех на слуху, но это было исключительно в рамках бизнеса, ничего личного. Наша сделка с турками десятилетней давности гремела на всю страну, на две страны, но я ровно к этому относился, не реагируя на выпады прессы. В личных скандалах я никогда фигурантом не был. До сегодняшнего дня. «Я переживал за Лирку. она с характером, конечно, и с гонором, когда нужно, но все же девочка. Главное, чтобы не оттолкнула меня, не испугалась этого мира столичной элиты и таких же элитных сплетен и скандалов. Я боялся ее потерять, сейчас понимал, насколько. Она незаметно стала для меня необходимой, как воздух. Торопился каждый вечер домой, чтобы насладиться ужином, а затем в спальне насладиться и ей самой». Но если решит, что такая жизнь не для нее, что терпеть такое для нее слишком, придется отпустить. Ехал домой, не зная, что ей скажу и как посмотрю в глаза. Это из-за меня сейчас ее имя в новостях. Ее поливают грязью как орлову, как мою жену, как мою женщину. Поднялся на этаж, застыл перед дверью в квартиру, не решаясь войти. Простоял минут десять, собираясь с мыслями и перебирая в голове всевозможные реакции моей женщины. И я слишком мало ее знаю, чтоб понимать, что меня сейчас ожидает за дверью. Открыв дверь, замер на пороге. Тихо играла музыка, был включен музыкальный канал, вкусно пахло едой. Лера возилась с посудой и слышал, как гремела тарелками на кухне. Осторожно подошел к дверям и, сложив руки на груди, застыл в проеме кухни. «Привет. Ты голодный?» Спросила спокойным размеренным тоном, дающим надежду, что новости прошли мимо нее. «Да». С трудом выдавил из себя. Устроился на стуле на своем обычном месте. Жена порхала по кухне, накрывая на стол, и казалось, она в отличном настроении. «Новости сегодня смотрел?» «Да. Я сглотнул, кажется, даже забыл, как дышать». «Хорошо. В связи с этим у меня вопрос». Она повернулась ко мне, облокотившись на стол. «Ты вот крутишься в этом мире очень богатых людей. как ты же вы решаете сложные вопросы, ну, когда, например, договориться нельзя. Так вот, и я хотела узнать, киллера как-нибудь можно нанять? И за сколько?» Мне казалось, что я сплю сейчас, не знал, как реагировать на ее слова. Нет, Нинка, конечно, не против помочь мне спрятать труп Алановой, но как-то не хочется руки об нее пачкать. Что думаешь? Пару минут я сидел не моргая, переваривая все, что она мне сказала сейчас на замедленном режиме, и лишь прокрутив в голове ее слова несколько раз, понял, что она откровенно стебётся над этой ситуацией. Вскочил в два шага, преодолев расстояние между нами и обнял крепко, так крепко, как только мог. У нее выдержка получше, чем у меня. Я вон растекся мелкой лужицей в ожидании ее приговора. Прости, это все из-за меня. Целовал ее макушку. Прости, не за что извиняться, понял? Подняла на меня свои карие глаза. Мы семья, а в семье друг друга не бросают, слышишь? Слышу, моя девочка, слышу. «Недооценил дооценил ее, а зря, очень зря. «Зачем они так, а?» Уткнулась носом мне в шею. Плакать не собиралась, но ей было обидно. А я злился, что не смог предотвратить такую ситуацию. Все из-за денег. «А Аланова из-за тебя? Да?» Смотрела на меня снизу вверх в ожидании ответа. Я видел в ее глазах ревность, жгучую, что, несмотря на ситуацию в целом, сейчас меня радовало внутри. Значит, и есть чувства ко мне, глубокие, сильные. «Мне начинает казаться, что я не основная причина, по которой она это сделала. Тут что-то другое, пока не совсем ясно, что. Теперь понятно, почему сегодня. У Аланова завтра юбилей, нас пригласили. Теперь все уверены, что мы не придем. Придем. Лера немного отстранилась, положив ладошки мне на грудь. «Уверена? Может, лучше переждать этот момент, чтобы слухи немного улеглись?» Я, конечно, знаю, что моя жена не трусиха, но в таких ситуациях она не бывала и не знает, какими назойливыми и бестактными могут быть люди». «Да, Роберт, так будет лучше. Пусть увидят, что развода не намечается, все хорошо. А какие предположения будут строить, это ведь их проблема. Когда все, включая Аланову и Алекса, увидят, что мы по-прежнему вместе, успокоятся быстрее. Закрывшись ото всех, мы только усугубим ситуацию». «Моя смелая девочка». Обхватил ее лицо ладонями, целовал сочные нежные губы, проводя по ним языком, углубляя поцелуй. В который раз замечал, когда целую Леру, будто все мысли разом выносят из головы, вытряхивает из тела, образуется вакуум, и я не чувствую ничего, кроме ее прикосновений. Эти ощущения были для меня в новинку, никогда ничего подобного к женщинам не испытывал, никогда так остро не нуждался ни в одной из них. Считал, что глубоких чувств мне, вероятно, испытать не дано, но все изменилось с появлением моей жены, такой нужной, такой желанной, такой моей. Раньше не верил во всю эту лабуду вторых половинок и своего человека, но именно с появлением Леры мне стало казаться, что не такой уж это и бред». С ней все получалось, просто и легко, будто так и должно быть. С самого первого дня, там, в Заксе, все будто бы встало на свои места. Есть я и есть она, и теперь мы семья. Сейчас я не помнил, что делал раньше, как проводил вечера после офиса, куда ехал и с кем разговаривал, Все это выветрилось из моей головы в один миг. Будто кто-то все отформатировал одним нажатием клавиши «Делит», и теперь я загружал исключительно новые воспоминания, связанные только с Лерой. Меня удивляла ее рациональность и правильность в принятии решений. Даже сейчас, когда, казалось бы, любая другая просто разревелась от обиды, она, разозлившись, решила повести себя совершенно по-другому в сложившейся ситуации. Возможно, она не совсем понимала, что нас завтра ждет на вечере в честь дня рождения Аланова, но я готов поддержать ее затею в любом случае. На празднике отца мы играли на публику, сейчас же играть нет необходимости, чувства настоящие. И наш брак тоже. Значит, покажем всем, что развода не будет.